Часть вторая. Пути и перепутья. Глава первая. Варло воссоздал в видении тронный зал какого-то дворца, может быть, из того мира за бездной, из которого явился он сам. По крайней мере, на мой взгляд, все в нем казалось странным. И чудные выросты из пола, напоминавшие пеньки, и свисавшие с потолка мохнатые разноцветные штуки, похожие на огромные листья клёна. Сам Варло выглядел полупрозрачным даже на фоне этой нереальной обстановки. Нравится ли тебе тут, Дарольд, спросил он, дав мне время оглядеться. Да вроде ничего красиво, ответил я, вытягивая шею, чтобы выглянуть в одно из окон. За ним виднелись холмы, поросшие большими деревьями с голым стволом и пышной кроной. Так выглядел тронный зал правителя государства Замал что некогда располагалось далеко за великими степями звали его Добат Торн он был великим воином и правителем и поднялся до власти из простого вождя одного из кланов слышал ли ты о нём да ответил я мне о нём рассказывал Ирк думаю тот Ирк не поведал тебе что Добат Торн вёл овер поступал с ним точно так же как сейчас с Риком а армия Замала была не меньше, чем у твоего брата. Дабад провозгласил завоевательный поход, а на самом деле отправился добывать сферу. Мне тогда пришлось приложить все силы, чтобы остановить это начинание. А правда ли то, что он был Аалом, спросил я, сам не понимая зачем. Кем он был, уже не так важно, важно то, что он почти добился цели. И при этом погиб, добавил я. Все рано или поздно расстаются с существованием, даже сущности подобные мне или Оверу. Что же говорить о вас, простых людях? Только намного лучше пасть в бою за великое дело, чем погибнуть по глупости или от болезни. Ты намекаешь на то, что мне предстоит пасть в поединке с братом? спросил я наполовину в шутку, хотя такая идея мне очень-очень не нравилась. Ни в коем случае, ворло покачал головой, Я чертоги тронного зала вокруг нас поплыли. Я лишь хочу, чтобы ты был готов ко всему. Наступает время решительных действий, и я бы им желал принять в них более тесное участие. Это как, спросил я уже настороженно. Овер рядом очень скоро он обнаружит меня и сферу, и потому мне необходимо вырваться из заточения. Через миг мы уже стояли посреди пустыни, беспощадное солнце висело над самой головой, ветер нёс облачка песка, и торчали из земли валуны, похожие на наполовину сгнившие зубы. Это окрестности того места, где покоится моё тело, продолжил ворло, хотя глазами я их не видел очень много лет. Саерская пустыня. Находится далеко на юге, и добраться до нее будет не так легко, даже с помощью порталов, которыми вы уже так хорошо научились пользоваться. — Ты хочешь, чтобы я помог тебе убить брата? — я помрачнел. — Не беспокойся за него, я не собираюсь никого убивать, я лишь хочу положить конец действиям Овера, а сделать я это смогу, лишь вернувшись в мир. Варло махнул рукой. — Ты обещаешь? что мне не придется его лишать жизни. — Да. — Тогда я готов. — Хорошо. Я бу-ду. Слабеющий голос Варло стал не более чем шелестом ветра, и я вывалился из видения в реальность. С того момента, как я погрузился в разговор с незримым для всех прочих собеседников, прошло всего несколько мгновений — и мои друзья, занятые обсуждением военных планов с Сиром Джамом, ничего не заметили. Мы стояли вокруг стола, в здании бывшего храма, ставшего штабом, и разглядывали большую только что изготовленную карту Рамдира и окрестностей. «Подземные выходы позволят нанести врагу удар в тыл вот здесь и вот здесь», говорил Минар, водя по карте пальцем. «На прочих же направлениях мы вынуждены будем ограничиться обороной». Нет уверенности, что они будут атаковать так же, как в прошлые разы, заметил сержант. Военное искусство аалов мне неизвестно, как неизвестно оно вообще никому из нынешних полководцев. Может быть, даары смогут нам посоветовать что-то, ведь они воевали между собой. Это было очень давно, многие тысячелетия назад, и память о тех временах потускнела. Я говорил со своими бойцами, Но они ничего не знают, а визири о войне на поверхности за ненадобностью давно сгнили в хранилищах подземного города. В зал осторожно заглянул, вооружённый соцажье и поманил меня рукой. Твой брат хочет с тобой говорить, прошептал он, когда я подошёл. Кажется, он немного пришёл в себя, по крайней мере, с ним можно общаться. Хорошо, отправляюсь немедленно. Я понял, что давно не вспоминал об Эйве, и мне стало стыдно. Какой бы он ни был, он все же мой брат. Отпрошусь только. Сир Джам без лишних вопросов отпустил меня с военного совета, ну, а я прихватил с собой Айка. Эйв находился все в той же комнате под постоянным надзором. «Привет, привет», — вполне дружелюбно сказал мой брат, увидев нас. «Ха, а этот откуда взялся?» — Да так, заглянул на огонек, — отозвался Айк. — Вижу тебе лучше. — Мне и не было плохо, — возразил Эйв и повернулся ко мне. — Слушай, Даральд, не надоело сидеть здесь под землей точно, крото. Переселите к воздуху и свету, и обещаю, я не сделаю попытки убежать. — Брат, ты вообще волен делать, что хочешь, — проговорил я, внимательно изучая Эйва. — Муть из глаз исчезла. Виситься перестал, но всё равно какой-то заторможенный, будто скован невидимыми цепями, а на плечах висит огромный камень. Прямо сейчас мы велим выпустить тебя. Хорошо. Спасибо. Но прежде ты должен помочь нам, сказал я. В чём? Защитить Рамдир. Нет. Я не в состоянии, и с печальной улыбкой покачал головой. Всё что угодно, только не это. Я не могу предать Ати, не посмею выступить против неё с оружием в руках. Как можно воевать против такой красоты и такого величия? Я отвёл Айка чуть в сторону и спросил, что он думает. Какая-то тень лежит на нём, отозвался мой друг. Огромное розовато-жёлтое пятно поверх всего остального, и я не знаю, что это. Понятно, что сильнейшее воздействие, скорее всего, от аэльской магии. Лесная красотка преворожила своего избранного. Но он не безумен и не опасен. А убрать ты это не можешь? Вы нет, я только вижу. И в какой раз я уже пожалел, что по-настоящему магии никто из нас не учился, что мы освоили какие-то случайные обрывки а не получили настоящей, целенаправленной подготовки в том, что касается управления энергией. «Хорошо, мы забираем тебя», — сказала я, когда мы вернулись к решетке. «Только обещай, что не будешь пытаться убежать и не станешь мешать нам оборонять Рамдир. Я поклянусь именем той, что для меня дороже всего на свете». Стражник отпер решетку, и мы вывели Эйва наверх под солнечный свет и на свежий воздух. Там его радостными возгласами встретили Арк и Роб, только что вышедшие из военного совета, сдержанно поприветствовали Эйю Элсун и Минар. На то, чтобы найти моему брату свободное помещение, время не ушло немного. Мест в городе по-прежнему хватало, и можно было выбирать, по крайней мере, в большей части районов. Затем мы подобрали ему обстановку, сделали так, чтобы Эйву было на чём спать, и как-то даже украсили его новое обиталище. Пойдём с нами, предложил я, когда дело оказалось закончено. Я расскажу тебе о наших путешествиях, о том, где мы побывали и что видели. В ответ Эйфли лишь покачал головой и, улёгшись на кровать, отвернулся к стене. Оставь его, сказал Минар, взяв меня за руку. Тут не поможешь, только время его исцелит, и то не факт. Но почему? Это всего лишь магия, её можно развеять другой, более сильной. Понятно, что мы не ровня Ати, но попробовать-то мы можем, да ещё если всем вместе. Минар печально улыбнулся. Дальнейших объяснений от него я не дождался. И мы покинули новое жилище моего брата, оставив его в печали и одиночестве, но хотя бы не под стражей. Арнав шёл по лагерю аалов, зыркая по сторонам острыми глазами но одновременно стараюсь не показать своего любопытства всё здесь было устроено не как у людей вместо шатров и палаток стояли шалаши выглядевшие так словно они сами выросли и на стенах их цвели живые цветы никто не разводил огня и не ощущалось привычной вони хотя ассорти не людей наверняка был имперского генерала и офицеров свиты сопровождали несколько воинов аав Кто из них командир, понять было невозможно. Каждый выглядел до того величественно, что вполне мог оказаться очень важной шишкой. А ти обитала в настоящем дворце из переплетённых стеблей, листьев и цветов, изнутри доносилась приятная музыка. При приближении гостей она смолкла, и сплошной вроде бы полук раздвинулся, открывая ярко освещённый проход. А ти фрай муртур и те Килшари четвёртого шари клана Лор Элиаса готовы принять вас, почти пропел один из аалов. Арнав прокашлялся, расправил плечи и перешагнул то, что заменяло тут порог. Когда огляделся, стало ясно, что он находится в необычайно большом зале, освещённом непонятно чем, а у дальней стены стоит изящный трон из белых ветвей с золотыми листьями, и на нём точно статуэтка сидит Ати в платье, будто сотканном из солнечного света. Охраняли её двое высоких мужей вообще без оружия. "Рада видеть вас в добром здравии, генерал", прожурчала Ати. Желаете что-нибудь выпить? Э-э, нет. В горле у Арнава от страха и возбуждения пересохло. Это было ясно даже мне, но он отказался, видимо, побоялся, что не люди вместо вина или даже воды могут предложить ему неизвестную что, волчью кровь, например, или разведённую смолу. Тогда я слушаю вас. Э, великий император Урис Фрумаск III, да будет правление его вечным, чим наместником и судьёй на этих землях я являюсь. Снезашёл до ответа на моё письмо. Его высочайший edict мы получили сегодня утром. А Ти вопросительно подняла бровь. В этом edictе император, чья мудрость несравненна, разрешил мне вступить в союз с представителями народа Аалов, направленный против нашего общего врага, засевшившего в стенах города Рамдира. И империя не будет претендовать на земли бывшей Магнии после того, как мы разобьём врага. Э-э, нет, тут генерал откровенно соврал и даже не смог скрыть этот факт. Наверняка в дикте императора содержались подробные инструкции, составленные тем же Эвиана. Когда этот документ готовился, Учитель ещё не успел познакомиться с моими сёстрами и был жив здоров и полон коварных планов. Император разрешил Арнаву вступить с Алами в союз, надеясь с их помощью взять город, а затем, когда задача будет решена, а новоявленный союзник ослаблен непременными потерями, можно предать его и ударить в спину. Понятно, что сражение с нелюдями лицом к лицу окупационный корпус Уже потрёпанный не выиграл бы, но в случае вероломного нападения какие-то шансы он имел, а после победы генерал оказывается хозяином Рамдира и всех окрестных земель овеянным славой полководцем. Ати наверняка тоже заметила ложь, но то ли не обратила на неё внимания, то ли не придала значения. "Очень хорошо", сказала она. "Так до завтра же начинаем". «Готовки, прославленный генерал, обсуждать детали операции прямо сейчас?» «Готов», — отозвался Арнава. Штабных офицеров он взял с собой не просто так. Во всяких, собственно, военных делах, вроде вылазок и осад, те разбирались наверняка лучше своего командира. И когда на выросшем из пола столе разложили большую карту, то заговорили именно о ней, обмениваясь репликами с самой А.Т., и ее военачальниками. Генерал же лишь пучил глаза, доделал да важный вид, но благоразумно молчал. «А знает ли народ Аалов, как бороться с волшебством, что скрыто в стенах древнего города?» — спросил он, когда всякие детали вроде порядка во движении штурмовых колонн и обмена сигналами были согласованы. «Именно оно помешало нам взять рамдир в прошлый раз». В магии мы разбираемся несколько больше, чем колдуны давно сгинувшей магнии, и даже лучше, чем хранители, которых вы именуете духами, сказал Ати. Пусть генерал отретнет своё беспокойство, чародейство Аалов сложно и могущественно, и завтра он увидит его во всей красе. Ну, тогда хорошо. Бессознательным движением Марнава потянул себя за воротник. В тяжёлом парадном мундире, увешанном медалями, ему наверняка было душно и жарко. Тогда жду вашего офицера связи у себя завтра на рассвете. Мой будет у вас в то же время. И правительница Аалв поднялась, давая понять, что аудиенция окончена. Всё то время, что его вели по чужому лагерю обратно, генерал молчал, заговорил только когда очутился среди палаток собственных воинов и разразился длинными ругательствами. Как у них там всё красиво и приятно, сказал он, облегчив душу. Только вот блевать хочется больше, чем когда протухшую рыбу нюхаешь. Не люди, одно слово. И генерал с омерзением на лице сплюнул.